Глава вторая. Хороший вопрос, однако. Я молча жевала, не поднимая глаз. Почему-то мне казалось, что я не имею права решать. Это должен сделать Киртан. Да, мне и не особо хотелось здесь оставаться. Сейчас куда больше меня интересовали демоны. А оборотни? Ну, жила я без них и дальше проживу. Тем более, что они оказались такими. Я очень хорошо запомнила, что рассказывал Кир. И быть связанной с такими родственничками не хотелось абсолютно. Для начала я хотел бы прояснить один момент. Отложив вилку, Кэр внимательно посмотрел на киртана. Я правильно понял, что этот принц и есть тот, под кого тебя лепили. Да, голос смеска был глух. Я должен был стать его тенью и рабом. Ребята знают, Тай тоже. Ты один не в курсе. В общем, я успел сбежать до обряда починения. Сущность. В меня вживили, привязку сделали, а ошейник надеть не успели. А сегодня он с трудом сглотнул. Боги! Кир опустил голову и запустил дрожащие пальцы в шевелюру. Я не помню, о боги, я даже не знал, что мой хозяин принц. Нервный смех ножом резанул по ушам и сердцу. Не выдержав, я подскочила со стула и подбежала к парню. Его боль, буквально ощутимая на физическом уровне, рвала мне душу. Не обращая внимания на присутствующих, наклонилась и со всей силы прижала его к себе. Рыкнув что-то невнятное, Кир резко развернулся и уткнулся лбом мне в живот, обхватив руками за талию. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент он глубоко вздохнул и поднял лицо. Глаза горели желтым, зверь был рядом, и зверь плакал. Влага скопилась в уголках глаз, которые смотрели сейчас на меня. — Спасибо. — Не надо, Кир. Если бы я могла сделать это раньше... — Надо. Перебил он. Ты не представляешь, что сделала для меня. Впервые за столько лет я ощутил свободу. — Кир, я не знала, что сказать. Не жалей меня, ладно? Он попытался улыбнуться. Сегодня у меня, можно сказать, второе рождение. И — Не только у меня, кстати. — Как ты? Теперь в его глазах появилась тревога. — Знаешь, на удивление нормально. Вздохнула. Хотела отстраниться, но парень не дал, а посадил к себе на колени. «Учитель — Учитель! Эрлин посмотрел на мага. — Значит, насчет Тай вы догадывались. А насчет Кира нет? Похоже, не у меня одной были сомнения. — Да, Софиор тяжело вздохнул. Я прошу всех прощения. Не ожидал такого. Но, клянусь, ничего плохого не хотел. И я не знаю про остальных. Асмин, Эрлин, кто является вашими? <къем> В общем, я не знаю. Киртан просто всегда с опаской относился к оборотням. Я думал, что он посмотрит на семью лорда, увидит, что они нормальные. До сих пор поверить не могу, что он мог так поступить. Старый маг в сердцах стукнул кулаком по столу. — Не надо, учитель. Мы вам верим. Я видела, что маг искренне мучается. — Тай права. Киртан Кивком подтвердил мое мнение. Но теперь надо решать, как быть дальше. — Решать тебе, — пожала плечами. — Тай, это же почти твоя семья, — Асмин смотрел на меня широко открытыми глазами. — Ты можешь узнать о своих родителях. — Что узнать? Какие книги они любили и что, предпочитали на завтрак? Ты же слышал, лорда. Самого важного он не знает. Никак познакомились, ни от кого скрывались, никто их убил. А главное, почему? Знаешь, может, я неправильная дочь, но меня интересует именно это, а не лирические воспоминания, а вроде как дружбе. Вроде как. Эрлин прищурился. Не веришь ему? Верю. Он мой Армариус. «Такой не подделаешь, но вы ведь слышали. Мои родители им ничего не рассказали. Это раз. Второе. Когда нужна была его помощь, он не спешил прибыть. Опоздать на два месяца. Эрли, на два месяца, а не на два дня. Знаю, что где-то там ждет своих родителей маленькая девочка. Боится, плачет. В конце концов, не мог сам. Послал бы доверенных людей. Эх, я только рукой махнула». Ты да и в том, что усиленно искал, сомневаюсь. Но при этом именно его выбрали Армариусом, — напомнил Эрлин. — И ты забываешь еще об одном. Кэр демонстративно ткнул в меня пальцем. Твоя бабушка отсюда, причем не из простых. Не думай, что у тебя тут еще родственники есть. Даже если так, то не думаю, что пара троюродных кузенов и двоюродных тетушек будет рада появлению очередного претендента на наследство тем более с моей родословной но узнать о них не мешает шепнул кир мне рудичией на эльандртриле хватает Ты ли сам нельзя так сразу отказываться попытался вразумить меня сафиор учитель так я и не отказываюсь усмехнулась стараясь скрыть горечь разочарования если они так обо мне заботятся и переживают неужели откажут посещении Урваса через годик или пять. Не откажут, а никому не интересно, зачем нас вызвали? Ехидно прищурился Кэр. Ведь, насколько я помню, изначально речь шла о контракте, а ввиду сложившихся обстоятельств мы можем назначить тройную цену. Кэр! рыкнул Эрлин. А что? Сами подумайте, не просто же так они вызвали боевую квинту! — Мы не знаем, чего они хотели, — пробормотал Асмин. — А вдруг найти Кира или Тай? — Вряд ли, — Кир помотал головой. Они бы не пошли обсуждать вероятность дальнейшего сотрудничества, а сразу бы сказали, что все отменяется. — Согласна. — Так, давайте тогда решать, будем мы соглашаться или нет. Сначала надо узнать, чего они хотят. Эрлин, как всегда, был осторожен. Но Кэр не отставал. — А в принципе. Ладно, перефразирую. Мы будем рассматривать их предложение или гордо развернемся и вернемся в академию. В комнате повисла тишина. Учитель тоже молчал, давая нам возможность самим принять решение. Похоже, он чувствовал себя виноватым, хотя мы с Киром должны были сказать ему спасибо. Для нас все обернулось хорошо. — Я думаю, — тихо проговорил Асмин, Решать надо Тайлесану и Киртану. Мы примем любое их решение. Не уверен, что будь я на месте Кира, хотел бы находиться здесь еще одну лишнюю минуту, но в то же время Тай необходимо побыть здесь хоть немного. Это мое мнение. Но повторюсь, решать должны ребята. Согласен, кивнул Эрлин. А вот Кертренд был не согласен. Я видела, что он хочет высказаться и с трудом держит себя в руках, но все же молчит. Киртан осторожно тронул меня за подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза, но я знала, что он в них видит растерянность. «Решать тебе», — проговорила. «Я ничего не чувствую к этим оборотням. Они для меня чужие. И Я честно сказала, что сказки про родителей мне неинтересны. Меня больше волнует другое. Я бы предпочла сейчас наведаться к демонам, благо теперь я хотя бы знаю, о ком спрашивать». Но вот сможешь ли ты быть рядом с принцем? Сильно сомневаюсь. Вот, я сказала все честно, не скрывая и не лукавя. И он это чувствовал. Его задумчивый взгляд блуждал по моему лицу, и мне бы очень хотелось знать, о чем он думает. Впрочем, он наш командир. Я приму любой вариант. Естественно, когда-нибудь я захочу вернуться, но не прямо сейчас. Что ж, раз все так... Я предлагаю сначала выслушать, что нам предложат и какова оплата, а потом уже решать. Кир! Не бойся, фыркнул он. Теперь мне нечего бояться. А позлить лишний раз эту коронованную сволочь будет даже приятно. Ну как, все согласны? Да. Кэр высказался первым, и я почувствовал его облегчение. Похоже, он не хотел покидать дворец. Согласен, кивнул Эрлин. И я. Улыбнулся Асмин. Учитель, а вы не знаете? попыталась еще раз прощупать почву, но тот отрицательно замотал головой. Хотя, немного, пожалуй, могу рассказать. Дело в том, что стучаться оборотней не учили, это факт. Учитель не успел договорить, как дверь распахнулась, и в комнате появилась вся правящая семейка. Выглядели они мрачно, видимо, обсуждения тоже были жаркими. За ними. Проскользнули служанки с чистой посудой, а четверо стражников и двое мужчин неопределенного возраста, с хищными взглядами. То ли советники, то ли разведка. — Не помешали? — для приличия спросил лорд Тархиор, уже практически садясь на стул. — Мест, кстати, всем не хватило. Нас было шестеро, ну, пусть пятеро. Я так и продолжала сидеть на коленях Кира, и их шестеро, а стульев всего десять. Младший отпрыск оказался сообразительным и быстро метнулся к креслу. Видимо, испугавшись, то иначе его совсем выгонят. Я правда не понимала, зачем лорд таскает за собой всю семью. Ну да ладно. Те двое, непонятных, кстати, тоже, осмотревшись, решили занять диван. — О чем ты, отец? — Дейрон презрительно скривил губы. — Не видишь, они здесь отдыхают и даже не особо смущаются. Ведут себя, как в придорожном трактире, а не во дворце. И выразительный взгляд на нашу композицию с Киром. — Сын, веди себя прилично! — строго проговорила Кария. — Матушка, это вы мне? — демонстративно поднятая бровь. — Может, лучше скажете это своей подопечной? — Дайрон, прекрати! Это уже первый лорд не выдержал. — армия извини его. «Только ради вас и в последний раз», — мило улыбнулась. «Но предупреждаю, в следующий раз лорду Дейрону придется отвечать за свои слова. И прежде чем мы начнем обсуждать наше возможное сотрудничество, прошу понять и учитывать один момент. Даже если мы подпишем контракт, то это не отменяет того, что мы свободные маги и вне работы не являемся вашими подданными. А вообще-то являешься». — усмехнулся принц. — Твой отец являлся, бабка являлась, да и наличие армариуса обязывает. — А еще, — вдруг проговорил Кэр, разглядывая свои ногти, — Тейлисан является главой первого дома Альвалиэна, а я вхожу в высший круг Зардарам. И к чему нам эти сведения? — Тому, Ваше Высочество, что согласно закону Розы о Квинтах, если хоть один ее член является аристократом, то это положение распространяется на всех его членов. Это, во-первых. А во-вторых, согласно все тому же закону, за оскорбление одного из членов Квинты может ответить любой другой из пятерки. А так как положение Ты или Сан в качестве подопечной вашего отца, поднимает ее из просто высшей аристократии в статус члена королевского дома, то этот же статус переходит на всех нас, то есть любой конфликт между вами и нами будет рассматриваться как недоразумение в рамках одной семьи. Говоря простым языком, о ваше высочество, если вы еще раз оскорбите Таилисана или Киртана, то любой из нас вправе вызвать вас на дуэль. И нам за это ничего не будет. Если, конечно, в пылу схватки, мы вас не убьем. Проклятие, Кэр! Я недовольно покосилась на демона, но тот все так же равнодушно изучал свои ногти. Вот зачем ему надо было нарываться на конфликт? Да, и про эльфов не стоило упоминать. Все-таки я старалась особо не афишировать это. Впрочем, хмурилась не только я одна. Киртан тоже выглядел недовольным. Софиор просто глазами метал молнии а оборотни, можно сказать, были в шоке. Это же прямое оскорбление. Хм, профессор, похоже, решил прервать затянувшееся молчание. Да, не ожидал. Наконец выдал он. Не так я представлял эту встречу. Я тоже. Тархиор откинулся на спинку стула. Даже не знаю, стоит ли дальше о чем-то говорить. Да о чем тут можно говорить? Вспыхнул принц, причем смотрел он с неприкрытой ненавистью на нас с Киром. «Они оскорбили наш дом, ведут себя как отбросы, да еще и угрожают!» «Прекрати, Дейрон!» — вдруг подала голос Карри. «Ты первый забыл о своем воспитании. Тем не менее, ситуация такова, что нет времени на взаимные упреки. Напротив, ваша уверенность и положение, о котором так, кстати, напомнил лорд Сар Варионзе А.Д., может сыграть неплохую службу». — с намеком произнесла она, глядя на мужа. — К тому же Армель — член нашей семьи, не забывай. — Вы правы, моя леди. Через минуту молчания с улыбкой выдал первый лорд. — Давайте все забудем об этом небольшом недоразумении и будем считать, что мы только что встретились. Дайрон, тебя это тоже касается. Парень недовольно поджал губы, но промолчал. Итак, лорд сцепил пальцы в замок. Думаю, говорить, что все должно остаться в тайне не стоит. Вот отлично. Он дождался наших согласных кивков и продолжил. Ситуация довольно сложная и непонятная. Признаться сейчас, ввиду появления армии или того, что она рассказала, я склонен иначе расценивать события. Но начнем по порядку. Во-первых, я приношу свои искренние извинения Киртану. То, как я поступил преступно, мне нет прощения, знаю. Единственное, что меня может даже не извинить, а немного оправдать, это страх за судьбу сына. Исчезновение Белеором практически совпало с первым нападением на дворец. Как я сейчас понимаю, искали его или то, чем он владел. А вот второе произошло уже после рождения Армель. Тебе тогда было года три. Он посмотрел на меня. А Дейрону пять. Его похитили, сразу после возвращения от вас. От нас? Не удержалась. Я же говорил, мы дружили семьями. Белор был мне близким другом, и мы старались как можно чаще навещать вас. Вот как раз после такого возвращения на нас напали. Тогда все обошлось, не считая нескольких порезов. и остался целый и невредим. Наша стража смогла его практически сразу найти и отбить. Но передать, что мы испытали тогда, невозможно. Именно после того случая я решился на такой шаг. Он замолчал, но потом поднял взгляд и твердо посмотрел на Киртана. «Я прошу прощения за произошедшее. Знаю, ты не простишь, но все равно. Я официально признаю тебя свободным и дарую титул барона и поместья. Документы подготовят к вечеру». «Не стоит», — отрезал Кир но я почувствовала, как напряглось его тело. Впечатление было двояким. С одной стороны, Тархиор вроде как публично извинился и даже сожалел. Вон, и титул дарует с землей, а с другой, получается, не очень красиво. Официально признал свободным. Да Киртан и так свободный. Ритуал не завершен. А последние нити оборвала я. Как член семьи первого лорда, я имею те же права, а с учетом присутствия во мне крови хранителей становлюсь старшей. Вот поэтому у меня и получилось. Никакого секрета, если знать все нюансы. А этот я успела обдумать. Что же касается титула, банальный откуп. Так что давайте вернемся к делу, прервал намечающийся спор учитель. Ты прав, кивнул Тархер. Обсудим это позже. Сейчас важнее другое. Он на миг прикрыл глаза. Полгода назад был убит наш придворный маг. Как? Киртан взял себя в руки и снова стал нашим лидером. Вы не поверите, но не знаю. Первый лорд развел руками, за что удостоился наших скептических взглядов. И можете на меня так не смотреть. Ни я, ни мои маги не могут с точностью определить причину его гибели. Примерно за месяц-два до произошедшего в замке начались странности. То магическая почта не доходит, то бытовые заклинания слетают, то фон скачет. Мелчи вроде, но раньше такого не было. И главное, определить воздействие и причину невозможно. У меня во дворце служат почти два десятка магов, которые напрямую подчинялись старшему магистру или, как у нас принято говорить, придворному магу. Начали расследование. В результате один мак упал с лестницы и потерял память. Второй впал в литаргический сон. Его неделю не могли разбудить. Третий то ли отравился, то ли надышался чем-то. И Эсмор решил сам разобраться. Взял двух помощников и начал осматривать замок. «Осматривать?» Кир уцепился за фразу. «Значит, он был уверен, что причина внутри дворца?» «Да!» Вместо Торхюра ответил один из мужчин, о которых, признаться, мы уже забыли, а они так и сидели молча. После проведенных проверок магистр определил, что влияние на магию оказывается изнутри. внешние силовые нити и контуры не были повреждены. Это лорд Кейрон, помощник Эсмера, представил мужчину лорд. Сейчас он временно исполняет его обязанности. Что было дальше? А дальше Эсмер планомерно обыскивал дворец, пока в один далеко не прекрасный день не забрел в одно из заброшенных помещений в тайных подземельях. Признаться, я и сам не знал о них. Поморщился оборотень. И... и ничего. Взрыв, который Эсмеру удалось сдержать, небольшие разрушения в западной части дворца, три трупа далеко не слабых магов и затертые следы маги. Удалось опознать чья... «Нет», — ответил Кейрон. «Магия странная, незнакомая, но самое интересное, что поверх нее явно ощущается демоническая. Слишком явно», — с намеком произнес он. «Но это не самое главное», — снова заговорил Тархиор. «На месте взрыва обнаружены следы крови Дейрона и несколько его волосков. Так, может, это он?» — выгнал бровь Кир. Во-первых, нахмурился лорд, не дав высказаться вскинувшемуся было сыну. Он хоть и мой сын, но я ему верю, как себе. Тем не менее, он прошел проверку заклятием истины. Он не участвовал во взрыве и ничего не знал о произошедшем. Во-вторых, что самое важное, и кровь, и волосы старые. В смысле? Мы оборотни, Армель, и у нас очень хорошо развито обоняние. Так вот, найденная кровь Дейрона — его. — Да, но она была взята у него до полового созревания. Это кровь ребенка. К тому же волосы, они гораздо светлее, чем сейчас. В детстве Дайрон был ярко-рыжим. — Вы поэтому связали происходящее с событиями двадцатилетней давности? — Да, больше неоткуда было взяться детской крови и волосам. — Это все? Вы поэтому пригласили нас? Найти того, кто проводил ритуал? — Нет, точнее, не совсем. Через полтора месяца состоится большой бал в честь восхождения, ну или иначе, вхождение Урваса в розу. Ах, да, я в задумчивости закусила губу. Интересно, интересно. Каждые одиннадцать лет в мирах розы празднуют особое событие – восхождение миров. Что и как там точно знают лишь верховные магистры, ну и хранители были в курсе, ведь именно они оборвали связь и замкнули все на Эол. Но для простых обывателей объясняют, что раз в 11 лет все миры занимают особое положение, и двери между мирами распахиваются навстречу друг другу. Создается круг, когда Атеол распахиваются двери в Урвас, потом Лиот, затем Ашарт, Эль Эльсантриль и Алтар. Каждый следующий празднует восхождение через 7 дней, и последний праздник снова в Иоле как символ единства миров и День памяти дочери Демиурга и хранительницы по имени Спасающая Свет. Сейчас, впрочем, я знала то, о чем не догадывались многие. Последний праздник должен был проходить не в Эоле, как обычно, а в Эстерхольде. Семь миров, семь дней между вхождениями и семь погибших хранителей, которые своими жизнями спасли Розу от гибели. Первый праздник через месяц состоится в Эоле. Но дело в том, что Эол – это центр, он не двигается, а, следовательно, никакого влияния этот день ни на миры, ни на магию, ни на различные обряды не оказывает. А вот назначенный через неделю бал в Урвасе – это уже немного иное, и если кто-то что-то готовит во дворце, то точно на день вхождения Урваса. «Вы считаете, что во время бала произойдет покушение на его высочество?» – напрямую спросил Кэр. Мы не знаем покачал головой Кэйрон. Это, конечно, очевидный вариант, но почему так сложно? К тому же, даже убийство его высочества, прошу прощения, мало изменит ситуацию в мире. А если всей семьи? Прищурился демон. А вот в этом случае да, согласился первый лорд. Кровь Дэйрона может использоваться как связующий элемент между всеми кровными родственниками. И именно поэтому мы пригласили вас. Хотите нанять нас телохранителями? Усмехнулся Киртан. Да, обороте не стал отпираться. Но это, скажем так, ваше побочное задание. В первую очередь вы должны найти того, кто все это организует, и узнать, зачем. Ну и, естественно, устранить саму угрозу. За выполнение задания вы получите аванс по 300 золотых на каждого. После успешного завершения задания каждый еще тысячу. Магический контракт, естественно. Срок. С сегодняшнего дня и до первого дня после бала единства в Эоле. Нет. Слова вырвались скорее, чем я успела обдумать. Тай. Киртан осторожно посмотрел на меня. Срок окончания, первый день после дня восхождения Урваса. Затем у нас будут другие дела. Да и вам вряд ли. — Что-то будет уже угрожать. — Это неприемлемо, — заявил второй оборотень, что до этого момента никак себя не проявлял. — Тем не менее, это наше условие, — твердо произнесла, надеясь, что ребята не обидятся и поймут. — Если хотите, можете урезать гонорар, но после праздника мы покинем Урвас. Решила направиться к демонам, вдруг прищурился Тархиор. — Не делай этого. — Почему? — криво усмехнулась. — Ведь если я правильно посчитала, то именно в эти годы пропали все мои родственники. Сначала бабушка, а через три цикла и отец с матерью. — Не совсем так, но примерно да. Самина действительно пропала ровно в год вхождения, а вот твои родители где-то года за полтора до этого. — Не делай этого, Армель! Кария даже подалась вперед, просяще заглядывая мне в глаза я тайлисан твердо произнесла смотря на нее чтобы стать армель я должна это сделать и вы не сможете мне помешать а твоя квинта ты подумала о ней торхор пошел другим путем мы пойдем туда куда и тай мы квинта вы правы где один там и все мы никогда не оставим тайлисан уверенно произнес киртан и остальные согласно кивнули в душе разлилось тепло Мы вместе. Они умрут за меня, а я за них. И этому ничто не помешает. Что ж, раз вы решили так, то я согласен. Терхер встал. Кто от имени Квинты будет заключать договор? Я. Кир начал подниматься, и я поспешила вскочить с его колен. Он встал напротив первого лорда, уверенно смотря ему в глаза, как равному. Мы все знали, насколько трудно ему далось решение, и тем сильнее уважали. Он наш лидер во всем. Киртан протянул руку и, шепнув пару слов, разрезал ладонь. Вот кровь была не обязательно в таких договорах, но на сей раз, похоже, смесок решил подстраховаться. Кровь на ладони буквально полыхнула алым светом, и Кир спокойно заговорил. Я Киртан Кайнет от лица своей квинты принимаю договор на охрану правящей семьи Урваса и клянусь, Сделать все зависящее от нас, чтобы сохранить их жизнь и здоровье, а также по возможности найти тех, кто убил магистра Эсмера. Никакие сведения, полученные от заказчика во время выполнения задания, не могут быть переданы иным лицам и использованы без его разрешения, кроме случаев, когда сокрытие информации либо ее неиспользование принесет вред заказчику или его семье. Со стороны семьи заказчика не может быть никаких претензий, если магия признает договор исполненным. Кроме того, вы не будете никаким образом препятствовать его исполнению. Договор может считаться неисполненным, если члены квинты осознанно откажутся от его выполнения. В этом случае оплата возвращается в пятикратном размере. Срок действия договора до конца первого дня после дня вхождения Урваса. Оплата оговорена и принята. Договор. Я первый лорд Тархиор Рио Диар Расей, от лица своей семьи принимаю условия договора с квинтой Киртана Кайнет и клянусь не отступать от принятых обязательств и считать исполненным договор в срок. Условия оговорены и приняты. Договор. Ладонь на ладонь кровь смешалась и выжгалась валом пламени. Теперь никто не имеет права нарушить условия. Мы должны сделать все от нас зависящее, а они не мешать и оплатить. Наш первый полноценный контракт.